Смотрите также в архиве Калачева «Дополнение», сделанное Буслаевым к сказаниям русского народа, изданным Сахаровым. Буслаев «Дополнение» и прибавление ко второму тому «Сказания русского народа», издание Сахарова, архив историка юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Калачевым, книга первая, страница пятая и следующая. Наконец, что «вена» означает «куплю», видно из следующего места в переводе правил Иоанна Схоластика. «От ждующих любодеяния и прелюбодеяния, епитемиею, дручитеся, и восхищением, ленужию с женами живущих, и о девствах, и о рабынях дающихся, самим через вена владущих ими». Смотрите у Розенкампфа «О кормчей книге». Розенкампф. Обозрение кормчей книги в историческом виде. Санкт-Петербург, 1839 год, страница 311. Но у наших славян, как видно, Вено, не теряя вполне своего значения, перешло в подарки от жениха родным невесты. А самое слово начало означать вообще «брачные условия», «брачную запись». В «Азбуковниках» толкуется «Вено» написание «Егда, кто обручит себе невесту и творит писанием крепость промеж себя, и то писание наречется Вено». Об «Азбуковниках» смотрите Ширский, очерк древних славяно-русских словарей. Филологические записки, 1869 год, выпуски 1-3, Карпов, азбуковники или алфавиты иностранных речей по спискам Соловецкой библиотеки, Казань, 1877 год. Заметим опять, что вена как цена за выведенную из рода девушку находится в тесной связи с похищением а приданное с выдачей замуж при согласии родственников невесты, и что первый обычай должен был господствовать у народонаселения, которое жило отдельными родами, а второй должен был произойти в городах, где на одном месте жило несколько родов. На обычай похищать девиц на игрищах указывает рассказ Боплана о древнем украинском обычае похищения девиц на праздниках. На это же указывает обычай раскольников. Между некоторыми расколами брак не считается действительным, доколе жених не похитил девицу с ее согласия. Такое обыкновение было в употреблении еще недавно в некоторых уездах Витебской губернии между раскольниками. Там молодые парни и девицы на масленице собирались в питейный дом на гулянье, называемое кирмаш, «плясать», «пить» и «веселиться». Отцы и матери знали, к чему клонилось веселье, потому что оно было обрядное. Молодой парень, условившись с девицей, уходил с нею с кирмаша и, посадив на сани, отправлялся в лес к заветному дубу. Объезжал его три раза, и тем оканчивалось его венчание. В Люценском уезде находится огромное озеро, которое у раскольников считается священным. Мужчины, похищая девушек, объезжали озеро три раза, и брак был действителен. Терещенко, быт русского народа, часть вторая. страница 28. На этот же языческий обряд, сохраненный раскольниками, указывает известие о Разине, который будто бы на Дону велел венчать людей около деревьев. Ригельман. История Донского войска в чтениях Московского исторического общества. 1846 год, номер 3, год 2. страница 61. Слова летописца Брака у них не бывашие, но у Мыкивы у воды девица находится В связи со словами митрополита Кирилла в пределах новгородских невесты водят к воде и ныне не велим тому тако бытие или то проклинатие повелеваем». Востоков. Описание Румянцевского музея, страница 321. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 6. Смотрите также «Полное собрание русских летописей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 13. На употребление воды при языческих браках указывают также правила митрополита Иоанна, где говорится «об языческом обряде плескания, употреблявшемся при свадьбах простых людей». Русские достопамятности. Часть 1. Москва. 1815 год. Страница 101. Указание на обычай похищения целую толпою приятелей, похитителя, с присягой стоять друг за друга, брат за брата, смотрите в этнографическом сборнике. Выпуск 1. Санкт-Петербург. 1853 год. Страница 255. пятьдесят Разумихин, село Бобровки.